Глава тридцать Конец властителя Власти зашла Теперь не будет ни волка, ни льва Уильям Блейк Миссис Колтер прошептала Тени рядом с собой Смотрите, как он прячется Метатрон Крадется в темноте, словно крыса Они стояли на высоком уступе, над огромной пещерой. Наблюдая, как далеко внизу осторожно спускается по склону Лорд Азриэл со снежным барсом. «Я мог бы сразить его сейчас», сейчас — шепнула тень. «Да, конечно», — тихо отозвалась она, придвигаясь поближе. «Но я хочу видеть его лицо». «Милый Метатрон, я хочу, чтобы он знал о моем предательстве. Пойдем за ним следом и поймаем его». Поток пыли, медленный и безостановочно льющийся в провал, слабо светился точно гигантская колонна. Но у миссис Колтер не было времени его разглядывать. Она должна была любой ценой удержать рядом с собой тень, дрожащую от нетерпения. Они тихо двинулись вниз, следом за лордом Азриелом. И чем дальше они спускались, тем сильнее наваливалась на женщину огромная усталость. Что такое? Подозрительно прошептала тень, ощутив перемену в ее настроении. Я думала... «Сказала она сладким голосом, в котором таился яд. «Как это приятно, что мой ребенок никогда не вырастет, а значит, не полюбит и не будет любим. Я думала, что люблю дочь, когда она была маленькой, но теперь ты жалела?» «Откликнулась тень. В глубине души ты жалела о том, Что не увидишь её в з р о с л ы й Ах, Метатрон. Как давно ты был человеком? Неужто ты не понял, о ч е м я жалела? На самом деле. Не о её будущем, а о своём прошлом. Как горько мне думать, что я не знала тебя в девичестве. «С какой страстью я покорилась бы тебе!» Она подалась к тени, словно не сумев сдержать невольный порыв, и та жадно, как в забытии, вдохнула аромат ее тела. Они осторожно пробирались среди каменных обломков к подножию склона. Здесь, вблизи столба пыли, все было окутано золотой дымкой, Миссис Колтер то и дело протягивала руку туда, где находилась бы рука ее спутника, будь он человеком. А потом, точно опомнившись, зашептала. «Не торопись, Метатрон, постой тут». А зрел подозрителен. «Да, я сначала с ним поговорю». «Усыплю его бдительность, а затем позову тебя. Но ты...» «Оставайся маленькой тенью, чтобы он тебя не заметил. Иначе он просто выпустит д е й м о н а Лиры, и нам придется его ловить». Регент совершенствовал и оттачивал свой интеллект на протяжении тысячелетий. Его знания распространялись на миллионы миров. Однако в эту минуту его ослепляло двойное желание покончить с Лирой и сделаться обладателем ее матери. Он кивнул и остался на месте. А ж е н щ и н а с обезьяной, бесшумно, крадучись, пошли дальше. Лорд Азриэл ждал их за огромным гранитным валуном, вне поля зрения регента. Снежный барс услышал их приближение и, И когда миссис Колтер показалась из-за камня, лорд Азриэл выпрямился. в с ё вокруг, каждая поверхность, каждый кубический сантиметр воздуха было насыщено пылью. И в ее мягком сиянии выделялась любая самая мелкая деталь. И именно благодаря свету пыли лорд Азриэл заметил, что лицо миссис Колтер мокро от слез, а губы крепко сжаты, чтобы не дать рыданиям прорваться наружу. Он заключил ее в объятия, а золотая обезьяна обняла снежного барса за шею и уткнулась своей черной мордой в его мех. Лира в безопасности нашла своего д е й м о н а Прошептала женщина. Дух отца мальчика защищает обоих. «Пыль? Прекрасно! Я и не знала!» «Что ты сказала ему?» «Я л к а л а и лгала, озрел. Не будем тянуть, иначе я не вынесу. Мы ведь погибнем, правда? От нас не останется даже духов!» «Если мы упадем в бездну? Нет!» «Мы пришли сюда, чтобы Лира смогла найти своего Дэймона, а потом вырасти и стать взрослой. И если нам удастся погубить Метатрона, Мариса, она будет жить, и пусть мы отправимся с ним, это уже не важно». «Но Лира наверняка спасется?» «Да, да», — мягко ответил он. и поцеловал ее. В его объятиях она почувствовала себя такой же покорной и легкой, как тринадцать лет назад, когда была зачата Лира. Она тихо плакала, потом, собравшись с силами, зашептала снова. «Я сказала ему, что предам тебя, и Лиру тоже, и он поверил мне, потому что я испорчена до мозга костей. Он смотрел прямо мне в душу, и я боялась, что он увидит правду. Но он ничего не понял. Я лгала каждым нервом и каждой клеточкой, всеми своими прошлыми делами. Я хотела, чтобы он не нашел во мне ни капли добра. И у меня это получилось». Во мне и впрямь нет ничего хорошего. Но я люблю Лиру. Откуда взялась эта любовь? Не знаю. Она подкралась ко мне, как тать в ночи. И теперь я люблю нашу дочь так, что у меня разрывается сердце. Стоя перед Метатроном, я уповала только на одно, что в тени моих чудовищных преступлений — Эта любовь покажется крохотной, как г о р ч и ш н о е зернышко. И жалела, что не натворила еще больше злых дел, ведь тогда разглядеть ее было бы еще труднее. Но г о р ч и ш н о е зернышко пустило корни, и выросший из него маленький зеленый побег расколол мое сердце надвое. Я так боялась, что он увидит, Ей пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Он гладил ее волосы, усыпанные плестками золотой пыли, и ждал. «Он может в любой миг потерять терпение», — шепнула она. «Я И посоветовала ему держаться незаметно. Но он, в конце концов, всего лишь ангел, хоть и был когда-то человеком». Можно схватиться с ним И подтолкнуть его к краю пропасти И мы упадем туда все вместе Он поцеловал ее и ответил Да, тогда Лера будет вне опасности И царство окажется бессильным против н е ё А теперь зови его, Мариса Любовь моя